Давление мыслей слабело, словно им становилось все труднее догонять меня на своих кривых черных ножках. Потом они пропадали совсем, и выяснялось, что я не семён Левитан, про которого я знаю все, а некое безымянное присутствие, пронизанное вспышками редких и очень красивых огоньков. И про это безымянное присутствие я не знал ничего, потому что про него нечего было знать в принципе. В нем можно было только пребывать, а стоило начать о нем думать, и его полностью заслоняли мысли. Тогда, там, где оно мерцало миг назад, вновь возникал постылый думатель и знатель. Но времени на анализ этих переживаний у меня не оставалось. Как только квасок входил в полную силу, оживал мой радиозуб. Когда вмонтированный в меня голос Родины заговорил в первый раз, я чуть не захлебнулся от испуга. Зуб молчал все время после первой беседы со Шмыгой, и никто не предупредил меня, что его собираются использовать. И вдруг моя сокровеннейшая глубина заговорила звучным женским голосом. Согласно Бердяеву, к Богу неприменима неизменная человеческая категория господства. «Бог не господин и не господствует. Богу не присуща никакая власть. Ему не свойственна воля к могуществу. Он не требует рабского поклонения невольника. Бог есть свобода. Он есть освободитель, а не господин. Бог дает чувство свободы, а не подчиненности». И так далее. Видящие эти слова на бумаге вряд ли поймет», что происходило в темной камере, где они действовали совсем иначе, чем обычная человеческая речь. Они как бы прорезали мое сознание насквозь, полностью заполняя его своим значением и становились единственной окончательной реальностью на то время, пока звучали. Всё дело было в квасе Добросвета. Он постоянно экспериментировал с составом, и эффект был то слабее, то сильнее, Но каждый раз мне приходилось осознавать взрывающиеся в моем мозгу смыслы с какой-то загробной необратимостью. Я проваливался в прочерченную ими борозду, чтобы мучительно умереть в ней зерном, которому еще предстояло взойти. Всякий раз это была агония, потому что спрятаться от звучащих в моем черепе голосов во влажной черноте было совершенно некуда — и я становился добычей любого настигавшего меня шепота. Добросвет со Шмыгой организовали мой тренинг со свойственным их ведомству цинизмом. Они приглашали в центр подготовки самых разных людей, сажали их перед микрофоном, якобы для участия в радиопередаче, и просили поделиться сокровенным, сказать что-нибудь о Боге. Обычно от каждого ждали... 15-20 минут эфира. Если перед микрофоном оказывался священник, чаще всего он читал священные тексты своей конфессии. Артист декламировал какой-нибудь посвященный Всевышнему художественный отрывок. Обычные стихи. Философ уходил в малопонятные мне метафизические дебри. Видимо, все эти люди полагали, что служат хорошему делу, а сказанное ими дойдет до зевающих оперативников по какой-нибудь внутренней ФСБшной радиосети и сделает их чуть человечнее и добрее. Они представить не могли, что их слова принудительно трансформируются в психическую реальность в мозгу, подвешенного в черной вечности человека, полностью лишенного обычного иммунитета к чужой речи. Как ни странно это прозвучит, чаще всего меня радовала исламская духовная образность». Хотя транслировавшие ее голоса, судя по разбойной хрипоте, принадлежали временно вписанным в вертикаль чеченским бандитам, которые наверняка зарезали бы меня, не моргнув и глазом. Истинно. Всемогущий Господь имеет вино для своих друзей, и оно таково, что когда они пьют его, оно пьянит их, опьяненные, они радуются, возрадовавшись, они расслабляются, расслабившись, они смягчаются, смягчившись, они очищаются, очистившись, они достигают, достигнув, они воссоединяются с Божественным, воссоединившись, они теряют различие.